Мало того, что у Галича Служьте демонстрируется весьстый грость унизительных бытовых подробностей, у него и отношение художника с Богом сообщено нечто ветхозаветное. Художник предъявляет свои язвы и брюзжит: Бог же либо уважительно его приветствует с добрым утром, бах, либо утешает, но не печалься, бах, либо угрожает, не кощонствуй, бах. Это отношение взаимно уважительное но не особенно гармоничный, как художника с семейством. Творчеству предстаёт чем-то вроде одолжения Господу, который, конечно, в конце концов получает свою треклятую мессу, но не без попрёка за ужасные условия труда. Конечно, по образу и подобию отсылает не столько к песенке Моцарти, сколько к известной устной притче чтица Владимира Яхонтова о том, что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 сотворческую почти заговорческую интонат с какой акуджава беседует с верховным творцом тут заменяет взаимная подозрительность с грандиозным но тяжеловесным бахом иначе не поговоришь а с моцартом не станешь выяснять отношения у него другие эстетические приоритеты и какая ему разница чем заплачено за музыку эти два образа играющего бога только в одном случае Он отвоит играючи, а в другом сам тяжеловесно мучается, как Бах, крайне символичный для обоих авторов и существенно проясняют их конфликт, о котором мы подробнее расскажем в следующей главе.